Наконец, после стольких дней ожидания, после обид Тилли и её стараний придумать какой-то способ наказать Казлица, он появился после своего неожиданного исчезновения. Они с папой вернулись одновременно. Папа слегка загорелый и чуть похудевший, а такой же дёрганный, как и раньше. Едва увидев его из окна в столовой, Тилли с трудом проглотила завтрак и усилием воли заставила себя остаться на месте и выпить с мамой фруктовый коктейль. «Чем ты собираешься заняться?» спросила мама. «Да уж не буду с роботом в мяч играть». Подумала Тилли, а вслух сказала. «Поваляюсь немного, а потом пойду прогуляю триплекса. Пусть его Тит прогуляет, а мы можем прокатиться в джиджи -Джи, посмотреть кино, а когда проголодаемся, сходим в ресторан с морской кухней». Тилли маму понимала. То и требовалось почаще выходить из дому, чтобы на неё смотрели люди. В основном, конечно, мужчины, иначе какой смысл быть красивой и покупать платье за 20 тысяч ливров? Но Тилли интересовало совсем другое. У неё заканчивались каникулы, а этот болванчик Эндрю всё так же, как заведённый, бегал по беговой дорожке, бросал маме мяч и дал донил свою ежедневную «Вы сегодня прекрасно выглядите, миссис юргенсон А ещё из новенького. «Привет, Тилли. Отличная погода, не правда ли?» «Ну как такое можно вынести?» Тилли вышла из дома через пять минут, чувствуя, как от волнения у неё подёргивается бровь. «Это возрастное», — подумала она. «Годы идут, а в школе ещё учиться и учиться». Казлиц стоял на обычном месте, за пределами мощёного двора на большом газоне. Заметив приближение молодой хозяйки, он улыбнулся, но без особой радости, должно быть понимая, что крепко перед ней провинился. «Ну, здравствуй, Казлиц!» — сказала Тилли, останавливаясь в трёх шагах от охранника и сцепляя руки за спиной, как делал полицейский детектив в одном крутом фильме. Ещё он раскачивался на каблуках остроносых ботинок, но на Тилли сейчас были кроссовки. «Здравствуйте, мисс Юргенсон!» «Здравствуйте, мисс Юргенсон!» передразнила его про себя Тилли, затем шагнула ближе и прошипела. «Да я тебя, урод, из пиджака вытряхну и землю жрать заставлю!» «Мисс Юргенсон, если вы о том, о чём мы договаривались, то я не мог, меня ведь трам-там, меня ведь в командировку отправляли и, между прочим, с личным оружием!» «И что ты там делал?» «Усиливал резерв, мисс!» «Как ты его усиливал?» «Своим присутствием, мисс!» «И всё? А что ещё?» Четверо суток в постоянной готовности, чтобы, если что, там-тадам, то чтобы сразу выехать и подключиться». «Короче так, Казлиц, если не хочешь неприятностей...» Тут теле огляделась, проверяя, не привлекает ли постороннего внимания. «Если не хочешь неприятностей, Шокер, сегодня должен оказаться в пожарном сарае в ящике с песком, понял?» «Понял, мисс Юргенсон, только...» «Вот смотри, я рассыпаю их возле ноги, видишь?» — спросила Тилли, незаметно бросая на газон мелкие камешки. «Но они потеряются». «Не потеряются. Нагнёшься как бы завязать ботинок и аккуратно всё подберёшь». «Спасибо, мисс юргенсон «Помни, кастлиц, сегодня в пожарном ящике». Сказав это, Тилли повернулась и пошла через малый парк к собачьему сараю. Ей предстояло выгулять триплекса. Дело как будто налаживалось, и она чувствовала, как улучшается её настроение после четырёхдневной депрессии и ощущения собственного бессилия.